Екатерина Лавина, парапланерист Глава 1. «Ведь вы знали, что это опасно. Любой экстремальный вид спорта – большой риск. Почему же вы не остановили вашего мужа?» «Как его остановить? Вы полагаете, можно отговорить человека заниматься его любимым занятием?» «Конечно. Похоже, вы не представляете, что такое настоящее увлечение». Невозможно препятствовать человеку, у которого глаза горят азартом, а душа только того и просит, чтобы быстрее оставить житейские заботы и взмыть в небо. «Вы говорите об этом с таким воодушевлением, словно поддерживаете мужа в его увлечениях?» «Нет, что вы, я никогда не поддерживала эту безумную идею парить над землей, где одному Господу известно, что случится в следующую минуту. Но я оказалась просто не в силах его вразумить». Поверьте, я миллион раз просила мужа оценить все риски этого опасного увлечения. В конце концов, у него дети. Его могло бы остановить чувство ответственности, родительский долг. Мне сложно говорить с вами, потому что вы меня не понимаете и вряд ли поймете. К счастью, в вашей семье нет людей, увлекающихся экстремальным спортом. Вы просто представить не можете, каково это стоять в дверях, не пуская мужа уйти, хвататься за его руки, кричать ему в спину отчаянные слова, отговаривать любыми предлогами, вплоть до разрыва отношений. Но ничего, абсолютно ничего не может его удержать. Я бы сравнила это с зависимостью». Потребность в адреналине настолько высока, что человека не остановит ничто. Тут я с вами не соглашусь. Есть масса примеров семей, где один или двое супругов увлекаются экстримом. Прошу вас, только не надо сравнений. Это все такие пустые слова. Ведь другие люди — это совершенно иная история. Мой Филипп не такой. Его невозможно переубедить или отговорить. «Не обижайтесь, конечно, но любого человека можно отговорить и переубедить. Вопрос только в том, что для него ценнее». Вера подняла усталый взгляд на своего собеседника, мужчину, с которым она имела неосторожность завязать разговор во время тягостного ожидания ответа врачей. «Каким же неприятным теперь ей казался этот мужчина!» пришедший поддержать свою дочь, которая так же, как и Филипп, попала в реанимацию по стечению неудачных обстоятельств. «Я пойду за кофе», — сказала Вера и поторопилась отойти от мужчины. «Верочка, вы только не обижайтесь, я вовсе не хотел задеть вас за живое!» — выкрикнул ей вслед мужчина, пытаясь таким образом оправдаться. Это было ни к чему, она и так ни на кого не обижалась. Накопленная усталость атрофировала ее чувства. Теперь даже не ощущалась тревога за детей, которые пока были не в курсе всего случившегося, потому что беззаботно гостили у бабушки. Да и что в такой ситуации можно сказать детям? Что их отец на грани между жизнью и смертью? Что никто не знает, выйдет ли он из комы? Автомат выплюнул стакан и начал наполнять его кофе, распространяя по пустому коридору вкусный аромат. Вера любила кофе. И с удовольствием, и особым наслаждением пила его по несколько раз в день. Даже с Филиппом она познакомилась, держа в руках бумажный стаканчик с капучино. Вера вспомнила, как улыбнулась, поймав на себе его первый взгляд. Решительный, уверенный и наглый. Тогда она деловито отпила кофе и небрежно отвела взгляд. В то время, как во рту все сжалось из-за обожженного языка. «Может, это был знак?» – часто впоследствии думала Вера – Но отношения с Филиппом были такими стремительными и страстными, что времени размышлять о препятствующих знаках просто не было. Вера достала пластиковый стаканчик с кофе из автомата и побрела обратно. В пустом зале ожидания больницы по-прежнему никого не было, кроме ее собеседника, с которым ей больше не хотелось разговаривать. Тем не менее, увидев ее, мужчина улыбнулся и добродушно добавил. «Хорошо, что здесь есть вы, Верочка. Вместе с вами куда приятнее коротать ожидания?» Вера изобразила улыбку и отхлебнула кофе, тут же сморщившись и сплюнув его на пол. «Слишком горячий?» – изобразил переживание мужчина. «Ага», – ответила Вера, чувствуя, что сильно обожглась. Она поторопилась достать из сумки влажную салфетку, чтобы быстро вытереть чистый светлый пол. «Сразу видно, что вы девушка хозяйственная. Вот моя жена никогда бы не стала вытирать пол в общественном месте. Еще бы и в суд подала на то, что кофеавтомат выдает слишком горячий напиток, которым можно обжечь язык». «Я сама виновата. Надо иметь терпение и подождать, когда кофе остынет. Но я вечно тороплюсь, и из-за этого часто обжигаюсь». «Может, купить вам в автомате холодной воды?» «Не стоит». Мужчина замолчал подумав о своей взрослой дочери, с которой всю дорогу были одни проблемы. «А почему ваша жена не здесь?» — поинтересовалась Вера, чтобы прервать неловкое молчание. Ее никогда нет и не было рядом с нами. Она в вечных командировках и разъездах. За то время, пока мы с ней были женаты, она дома практически не появлялась. Говорила, что работа у нее такая, но я никогда в это не верил». «Почему?» Ай! махнул рукой мужчина. Было бы желание, сменило бы свою работу на более спокойную. Характер у нее такой. Постоянно надо быть в движении, куда-то мчаться, ехать. Лишь бы не дома, лишь бы не с семьей. Она считала, что так реализует свои лидерские качества. Но на самом деле она всего лишь прикрывала отсутствие материнского инстинкта. Вера отвела взгляд и уставилась в пол. Вот и с дочкой из-за этого всю дорогу сплошны проблемы. «Дети чувствуют, когда их не любят, и по-своему мстят. Что только не происходило с нашей дочерью. В каких только сомнительных компаниях она не бывала, и откуда мне только не приходилось ее вытаскивать. Это просто мрак. Никогда бы не подумал, что у меня будет дочь оторва. Вот и сейчас попала в реанимацию из-за передозировки наркотиками». «Вы считаете все эти проблемы у дочки из-за нехватки материнской любви?» «Ну, конечно». «Мать должна любить своего ребенка, да и мужа тоже. Одним словом, плохую женщину я выбрал для создания семьи. Поторопился с женитьбой. Теперь вот, пожинаю плоды. Я бы и рад был любить дочь за двоих, но ведь мать ребенку никто не заменит». Мужчина тяжело вздохнул. «Ну а вы, Вера, были счастливы в браке?» «Почему же была?» Возмущенно встрепенулась Вера. «Мой муж обязательно поправится, все будет хорошо». «Извините, неверно выразился. Я хотел спросить, все ли вас устраивает в вашем супруге, кроме его увлечения экстремальным спортом?» «Ну как, после стольких лет брака и двух детей все не может устраивать?» «Конечно, у нас случались разногласия, мы по-разному смотрим на одни и те же ситуации, порой не сходимся в некоторых вопросах, но мы привыкли друг к другу и стали спокойнее реагировать на болезненные темы». «Вера, а вы любите вашего мужа?» «Конечно, люблю. Он же мой муж, отец моих детей. Как же иначе?» «Повезло вашему Филиппу. Мне вот и подумать страшно, чтобы ответила моя бывшая жена, задай ей кто-то такой же вопрос». Вера покосилась на своего собеседника и еще раз отметила про себя, что он ей неприятен. Но томительное ожидание легче коротается за беседой, пусть даже с неприятным человеком. «Мне вот не довелось узнать, какое оно семейное счастье. Разрешите хоть вас пораспрашиваю. Вот, например, у вас с мужем редко случаются конфликты?» «Нет. Конфликтуем мы часто, особенно в последнее время. Наверное, просто у нас накопилось много претензий друг к другу». «Даже интересно, а чем ваш муж был недоволен? Вы кажетесь практически идеальной женщиной?» Вера усмехнулась. «Вы просто совсем меня не знаете». Мой муж недоволен моей работой, вернее, тем, что я работаю против его воли. Он хочет, чтобы я занималась только детьми и домом, но я так не хочу. Теперь не хочу. Что же плохого в том, что мужчина хочет избавить вас от необходимости работать? К тому же, кто-то же должен заниматься воспитанием детей? Дело в том, что до какого-то времени меня устраивало заниматься только детьми и домом. Но мой Филипп — властный человек. Постепенно он начал меня ущемлять во многих вопросах. Видите ли, если женщина работает, она становится более независимой, развивается, растет профессионально и личностно. «О!» — протянул мужчина. «Эта песня мне знакома. Не всем женщинам подходит сидеть дома и заниматься только домашними делами». Так как мы с мужем не пришли к компромиссу по этому вопросу, я решила ослушаться его и устроиться на работу. Вот с этого времени у нас и начались разногласия. А еще я захотела научиться водить машину, потому что мне стало неудобно добираться до работы и возить детей на занятия. Мужчина усмехнулся. «Зря вы усмехаетесь. От того, что я начала работать и пошла в автошколу, я не стала худшей матерью или женой». Каждый вечер я проводила с семьей и, как прежде, выполняла всю домашнюю работу. Однако мой муж все равно был недоволен. В основном тем, что я перестала беспрекословно слушаться его. У меня появились личные желания и интересы. Я считаю это высшей степенью его эгоизма, о чем не раз говорила Филиппу. Из-за этого, разумеется, между нами также стали разгораться конфликты. «Кажется, я начинаю понимать...» Почему ваш Филипп стал увлекаться экстремальным спортом? Он просто хотел уйти от конфликтов, которые ждали его дома. Это не так. Он увлекался парапланеризмом еще до нашего с ним знакомства. Просто одно время он не так часто уезжал из дома, а в последнее время зачастил. Признаться честно, иногда я так устаю от его придирок и недовольства мной, что даже не препятствую его занятиям экстримом. После очередного соревнования или просто полета на проплане Филипп возвращается домой успокоившимся, и несколько дней у нас не происходит стычек. Мужчина нахмурился, словно его разозлили слова Веры, но на этот раз не стал высказывать свое мнение. Несколько раз ситуация уже практически доходила до развода, но каждый раз нас что-то останавливало. Наверное, дети. Я выросла в полноценной семье, и мне сложно даже представить, что испытывает ребенок, чьи родители разводятся. Я перечитала массу литературы по этому вопросу и поняла, что развод – это проблема. «Да, да, я подтверждаю, что развод родителей сказывается на ребенке самым отвратительнейшим образом. У нас дочь после развода просто сорвалась с катушек, хотя и до этого не отличалась особой прилежностью». У детей как будто включается режим тотального саморазрушения. Ой, и вспоминать не хочу. Это было страшно. Но, конечно, кроме меня это никого не волновало. Моя жена не заморачивалась вопросами душевных терзаний своей дочери. Вера замолчала, пытаясь представить, через что пришлось пройти ее собеседнику до момента их встречи в этом зале ожидания рядом с реанимацией. «Извините, я вас перебил». «Что же случилось дальше? Вы передумали разводиться?» «Да. В вопросе негативного влияния на детей мой муж был со мной солидарен, и это его останавливало на какое-то время. Но стоило Филиппу разозлиться на работе или по какому-то бытовому пустяку, как он моментально выходил из себя и срывался на мне. А бывало и на детях. Поэтому отношения в нашей семье в последнее время были сложными». «Вера, а вам не кажется, что дело в другой женщине?» «Знаете, я всю жизнь считала, что Филипп довольно честен со мной. И если бы он полюбил другую, то сказал бы мне об этом. Скорее, он просто устал от семейной жизни и хотел пожить для себя. Отдохнуть, что ли? Мне кажется, это была главная причина его желания развестись». «А как вы реагировали на его разговоры о разводе?» Я говорила, что, надеюсь, он надумается и передумает. Я никогда не хотела разводиться с ним. Но сейчас он в коме. Кто знает, какие последствия будут от его многочисленных травм. Вы останетесь с ним, даже если он станет инвалидом? Это все очень сложно. Но разве не в этом долг настоящей жены? Чтобы быть со своим мужем до последнего. «Вера, я восхищен вашим благородством!» Воскликнул мужчина, с восторгом глядя на нее. «Прошу вас, не надо мной восхищаться, я вовсе не претендую на звание героини». «Думаю, с такой-то поддержкой ваш Филипп быстро придет в себя. У него есть стимул возвратиться к жизни». Вера едва заметно улыбнулась. «Ах, если бы...»